Посланник. В тот день с утра бушевала природа. Раскаты грома с треском молний пугая и щервали на части спокойствие души. Разлом лозуритового купола, который так и не затянулся за время пребывания лови в лавиво обители, казалось, не выдержит нашествия стихии, и небосвод расколется на куски. Ветки, утяжелённые влагой, громко били по сводам крыши. Тревожное предчувствие затмевало возможность слушать мастера, который рассказывал о приготовлении порошка из амазонита для ритуалов белой магии. Лаверия всматривалась с волнением в витражи, стараясь понять, где спрятались мокти от непогоды. Под проливным ливнем к воротам бежал служитель, борясь с порывами ветра. Странное чувство объяло паникой. Она будто когда-то уже видела всё это. Лаверия, где твоя концентрация? Мастер попытался привлечь внимание девушки. Простите, но там что-то случилось. Пожалуйста, узнайте, что происходит. Ты должна сохранять спокойствие. Я не могу, я не слышу вас. Мне плохо. Лавис с мольбой посмотрела на наставника. Оставайся тут. Я вызову Леону. В ворота вошёл человек в чёрном плаще. Поприветствовав служителя, они направились в сторону храма. Лави сидела в одиночестве в пустой мастерской для копиистов в ожидании, когда Леона заберёт её. Время загустело, потянулось липкой гущей. Холод обнял тело. Кожа кистей рук побледнела, рисунок вен потемнел. Девушка испуганно потёрла ладонью набухшие полосы. Раскаты грома усилились. оказалось совсем немного, и от перенапряжения сознание не выдержит, сведясь ума неизвестностью. Ожидание длинною в вечность. Леона открыла дверь. Промокшая, растрёпанная одежда, лицо, объятое горем, кормилица с трудом передвигалась навстречу подопечной. В дверном проёме показался настоятель со служителями. "Лови, детка. С трудом шевеля губами, шептала кормилица. Слёзы наполнили глаза. Лаверия почувствовала, как её поглощает пустота, заглушая звуки вокруг. Лицо настоятеля, наполненное скорбью, лишилось света. Борозды морщин углубились. Леона прижала подопечную к груди. "Лавей покинул нас", произнесла она, стараясь изо всех сил сдерживать рыдания. Нет, ты врёшь, ответила Лаверия сухо. Мой отец жив. Лаверия, послушай меня, настоятель подходил ближе. Нет, рёвом вырвалось из глубины души Лаверии. Задрожали стёкла витражей, колбы и мензурки задробежали на полках. Пламя, сжирающее изнутри, вырвалось наружу, освещая комнату и лица присутствующих красным. Служители одновременно в голос приступили к зачитыванию молитвы, но это не останавливало преображение Лави. Нарастающая сила жгла ладони. "Нет", прокричала вновь, чувствуя, как в спину впиваются мелкие осколки разлетевшихся витражей. Внезапно крепкие мужские руки со спины стянули тело, лишая возможности пошевелиться. На шее сомкнулась ладонь, сдавливая дыхание. Лови отключилась в руках скитальца, проникнувшего в мастерскую через окно. Сознание погрузилось в тьму, блуждая в тёмных коридорах лабиринтов мыслей, Лови искала встретиться с отцом за гранью реальности. Воздрагивая и покрываясь испариной, тело отказывалось пробуждаться там, где горечь утраты была сильнее желания жить. Служители сменяли Леону в её попытках круглосуточного бдения за подопечной. Взывание к прародителям, в молитвах вернуть обратно Лаверию, сменялись попытками изгнать злых духов. Дым фимиамов пропитал насквозь комнату с завешанными от солнечных лучей окнами. Шли дни, сменялись ночи, обитель погрузилась в печаль, ботоны цветов поникли ниц. Леона Нам не вытянуть её, она слишком сблизилась с порталом працов. Жизнь покидает её тело. Арас, не надо так говорить. Лаверия справится. Вспомни то, что приносило ей радость в жизни. Лазанье по деревьям, Николас и мокти. С грустью ответила кормелица. Николас переспросил настойчивее. Да, это её единственный друг. из магистратуры. Возможно, он сможет разбудить её. К бледной холодной щеке Лави прижалась горячая ладонь Николаса. На груди Лаверии, сложив груз на лапки, лежал Мокти. «Тут всё не так!» Тщетно стараясь пробудить подругу, Ник осмотрелся по сторонам. «Откройте окна, раздвиньте шторы, она не вернётся во мрак!» Настоятель скептически посмотрел на парня, полного надежды скорого исцеления. Леона открыла окно, в комнату ворвался луч солнечного света, разгоняя завесу дыма от горящих молитвенных смол. Мокти встрепенулся, вильнув хвостом, приподнял мохнатые ушки. Во сне Лаверии отблеск золотого луча явил видение. Лавий, ушедший к прародителям, улыбался дочери, раскинув руки для объятий. Отец предстал пред ней в светящихся доспехах, которые в манускриптах обозначали высший сан творца. "Лови, малышка моя, не печалься обо мне. Мой путь на плато завершён, но ты должна продолжить дело, начатое мной". У Меллери в библиотеке Я оставил для тебя письмо. Возвращайся в жизнь. Мокти суетливо заерзал на груди девушки, чувствуя, как теплом наполняется тело и энергия возвращается к лови. Ник заметил проявляющийся румянец на щеках, сжал кисть ее руки. Глубокий вдох предзнаменовал пробуждение. Еще и еще... Лаверия задышала, открыв глаза. "Николас", с улыбкой произнесла она. "Я видела отца". Ник склонился с желанием радостно обнять подругу. Мопти злобно зашипел, отгоняя его от своей любимицы, и яростно принялся облизывать лицо Лаверии в попытке умыть после долгого сна. "Леона запричитала. "Настоятель возвысил Распахнутые ладони над головой, вознося благодарность за чудесное исцеление.